Глава 45. малика Месяц спустя. дарткан спасибо большое, что согласился помочь мне с перемещением. Мой неугомонный муж ревнует меня даже к самым неподходящим для этого демонам. А с Ценардом мы немного повздорили, и я пока не очень хочу находиться в его обществе. Говорю, когда муж Дарьи доставляет меня в лабораторию департамента, где его жена уже ждёт меня самым новомодным, сделанным по последним технологиям аппаратом УЗИ». «Конечно, во дворце Ценарда хороший лекарь, и он дотошно контролирует мое состояние. Но мне все же хотелось получить не только заключение магического обследования, но и привычный для меня результат ультразвукового исследования с фотографией нашего малыша». «Да не за что, Малико!» Улыбается Дарт Кан, которому, как ни странно, сам Эль хоть и ревнует, но не так сильно, как к остальным. «А что у вас за разногласия с Ценардом? Чем беременную девушку мог обидеть этот милый правитель демонов?» «Надеюсь, ничего серьезного?» Натирая гелем мой округлившийся не по срокам животик, взволнованно спрашивает Даша. «Ну, это как посмотреть. Вот, например, Ценарт считает, что ничего серьезного, а я просто в бешенстве. Это же надо такое выдумать, представляете это? Владыка сказал, что пора бы его внуку обзавестить гаремом, как и полагается наследнику трона, а мне поучиться смирению и покорности у королевы Дарыи, которая, к слову, не такая уж и покорная». Захлёбываясь эмоциями, выпаливаю, и Дарья, понимающе качает головой. «Эх, гарем!» Мечтательно протягивает дарткан и он, конечно, скорее всего, шутит, но датчик в руках его жены нервно дёргается от подобного. «Милый, подожди за дверью». Улыбается, а вот её мужу, судя по вытянутому лицу, шутить уже не хочется. «А пока будешь ждать и вспоминать о упущенных лаврах, попробуй угадать, на сколько дней ты из нашей спальни переселяешься в гостиную на диван». «Цветочек, ты серьёзно, что ли? Я же пошутил». «Заодно и шутить научишься». «Иди». Дарткан, закатив глаза, выходит, хлопнул дверью, а я чувствую себя виноватой в том, что они поругались. «Прости, я не хотела, чтобы вы ссорились. Ой, да брось!» Отмахивается Даша. «Это я так, чтобы своего демона в тонусе держать. А то ведь заскучает рогатый. Мы весело смеёмся, а потом затихаем, уставившись в монитор». Белая ведьма задумчиво хмурит брови и прибавляет звук на аппарате. Комнату заполняет шум, чем-то похожий на стук сердечка, но даже я, будучи далека от медицины, понимаю, что что-то не так. «В чём дело? С малышом всё нормально?» — спрашиваю, пытаясь хоть что-то разобрать в чёрно-белом экране. «Да всё отлично, только не с малышом, а с малышами, Малико. У вас с эмом двойня!» Не скрывая удивления, заявляет Дарья, а я, не веря, хлопаю глазами, переводя взгляд то на неё, то на монитор. Но лекарь ничего подобного даже не предполагал. О, это просто объяснить. Сердца мальчишек бьются в одном ритме, и без специального оборудования сложно это понять. Если бы я не увидела два плода на экране, то, то скорее всего, тоже не заметила многоплодную беременность на раннем сроке. Это же... это же просто чудесно! «Восклицаю я, представляя, как сначала удивится, а потом обрадуется Самуэль, а, возможно, и Ценарт на радостях отстанет от своего внука с этим дурацким гаремом. Поздравляю, малика Мы с Дартканом тоже иногда подумываем о втором ребёнке, но сейчас пока не до этого. А в чём дело? Извини, если я лезу не в своё дело. Нет, всё нормально. Наша дочь Амалия с самого детства влюблена в... в Самуэля». И сейчас, когда она вернулась из магической академии, ей очень сложно, хотя она прекрасно знает, что такое истинные пары, и что Саммель не предназначен ей по судьбе, но сердце ведь не прикажешь. «Мне так жаль». Уверена, она ещё встретит своё счастье и будет со смехом вспоминать прошлое Терзание. Сочувственно глажу Дарью по плечу, понимая, как, наверное, женщина переживает за свою дочь, как хочет хоть как-то облегчить ее страдания. «Ладно, не будем о грустном. Давай лучше о твоем самочувствии. Я отчетливо ощущаю, что состав твоей крови изменился, и ты стала значительно сильнее». «Да, я в полном порядке и теперь в состоянии накрутить хвосты пускающим на моего мужчину слюни демоницем». Хохочу в ответ. «Я, конечно, не могу оборачиваться зверем, и рога с хвостом у меня не отрастают, но с беременностью мой организм правда изменился. И лекарь говорит, что это не пройдет после родов, что теперь во мне навсегда частичка звериной силы. К тому же после обряда соединения с Самуэлем, на котором он отдал мне частичку своей души, на моей спине появился витьеватый, переливающийся красным цветом в символ, чем-то отдаленно напоминающий очертания Волга. И теперь огонь преисподней мне не опасен». Говорят, старость и болезни мне теперь тоже не страшны, чему я безумно рада. Потому что сколько бы ни прошло времени рядом с мужем, мне все равно катастрофически мало.